Глава девятая Никита «Да, дела!» — тянет Кузнецов, в очередной раз пролистывая паспорт Ярославы. Скоро дырки в страницах протрёт, хотя я примерно так же реагировал. «Ты же знал её фамилию!» — поднимает голову. «Сам говоришь, пацаны сразу назвали!» «Да мало ли солнцевых по стране бродят!» Выплевываю злой на самого себя. Тем более человек не публичный, жизнь свою личную не афишировал. Ты сам, пока не пробил его, не верил. Эх, тяжело вздыхаю. И вообще, как я мог догадаться? Где он? А где официантка Ярослава из ночного клуба? Не выдержав, бью кулаком по столу, и наши с столиком кружки с чаем звенят на его поверхности. «Где он?» — повторяет коллега, и я заранее знаю, к чему он ведет. «Этот вопрос на данный момент волнует не только тебя!» Закрывает документ и возвращает его мне. Медленно и осторожно, как бомбу. «Кстати, у пацанов не спрашивал, куда отец их пропал?» Такое ощущение, что они вообще его редко видели, размышляю, вспомнив их слова о временном папе. «Странно все. Очень странно. Да, вполне возможно. У больших людей жены для статуса». «Одеть с няньками», — умничает Кузнецов и добавляет мрачно. «Угораздило же тебе так вляпаться». «Меня? Это ты мне два подарка под Новый год оставил». Перехожу на шепот и киваю на закрытую дверь. Там, в соседнем кабинете, который мы так и не обустроили толком, сейчас находится Коля и Митя под чутким присмотром Марии Тимофеевны. Хотя, судя по шуму, Детскому хохоту и обреченным причитаниям пожилая нянька не слишком хорошо с братьями справляется. Однако мне не с кем их было оставить, поэтому пришлось притащить с собой на работу в детективное агентство. «В отмеску ты меня втягиваешь во все это? Заставляешь с тобой под солнце выкопать?» — бурчит Кузнецов. «Что, потом нас закопали?» — «Не копать, осторожно выяснить». Ее родственников со стороны яра найти, задумчиво барабаню пальцами по столу. «Проще сдать ее нашим. Пусть разбираются». Оперативно выход находит. или допрашивают, если посчитают нужным». и на Кузнецова недовольна, а он руками разводит. «Не понимает, почему я не согласен». «Я, честно говоря, тоже». Но от одной мысли, что следователь припрется в больницу к слабой, бледной, беззащитной Яре и начнет правду из нее трясти, а зноб по спине прокатывается. Она и так от каждого шороха и прикосновения дергается, как зверёк зашуганный, а при виде полиции точно в кому впадет. «Я и дело о нападении на неё попросил потерять, чтобы не светить лишний раз. Хватит того, что хозяйка квартиры и администрация клуба фамилию Яры знает». Но если даже я пазл не сразу сложил, то они подавно. Ярослава не помнит ничего. «Как ее допрашивать?» — сопротивляюсь я. «А пацанов куда?» «Да прикидывается она!» — отмахивается Толик. «Признаться, у меня такая же мысль промелькнула. Но если Яра играет, то слишком правдоподобно. Я за ней несколько дней наблюдал, не прокололась. Ушиб мозга тоже имитирует?» «Я историю болезни видел», — парирую я. «И врач не рискнет мне лгать». «Слушай, ты из органов ушел и детективное агентство открыл, чтобы быть дальше от всего этого дерьма. И опять влез в него по колено», — отчитывает меня Кузнецов. «Пока что не влез», — откидываюсь на спинку стула, и тот скрипит жалобно. «Судя по твоему настрою, вопрос времени. Как будто я тебя не узнал за годы службы». Толик делает глоток чая и резко выплевывает, поперхнувшись, потому что в этот момент распахивается дверь соседнего кабинета, и оттуда пулями вылетают мальчики с криками «Папа Мороз!». Марья Тимофеевна едва успевает за ними, запыхавшаяся о косяк двери опирается. «Так кому, говорю, не мешать взрослым? Они тут работают, в отличие от вас, бездельников малолетних». Строго отчитывает пацанов, а я жестом ее останавливаю. «Все нормально, спасибо!» — улыбаюсь ей, а потом сурово смотрю на Колю и Митю. «Воспитывать их надо, а меня каждый раз рядом с ними на смех пробивает. Как быть серьезным, когда стоят перед тобой два шалопая, с ноги на ногу переминаются, свитера у них задраны, волосы взъерошены, домовята они, дети, и лица шоколадом перепачканы. Стоп!» «Марья Тимофеевна!» «Сладкое ведь нельзя, кивая на сияющего Митью. Посмотрю, как он радоваться будет, когда его стошнит, о чем Яра предупреждала. Черт, огорчится она, если узнает. Ой, за ними разве следишь? Организованная бандитская группировка! беззлобно жалуется Марь Тимофеевна. Пока старшой меня отвлекал, малой конфетами напихался, в карманы еще набрал! Так, выдыхаю я и поднимаюсь из-за стола. Но пацаны ни капли меня не боятся. Бгасай лоботу! Папа магос! хнычет Митя. Домой, охота! Здесь скучно, ноет Коля. Мы устали, и смотрят оба так умоляющих, что сдаюсь без боя. Позорно капитулирую. Идите, одевайтесь. Рукой взмахиваю в сторону коридора. Но прежде чем уйти, мальчишки подбегают ко мне и обнимают. Неловко похлопываю их по плечам. Жду, пока лимит их внезапной нежности исчерпает себя. Усмехаюсь, неопределенно не зная, как на подобное реагировать, и подталкиваю их к выходу. Внезапно поникшие, они плетутся прочь, понурив головы. Я должен был вздохнуть с облегчением, что избавился от липучек, но вместо этого холодно и пусто становится. А ведь рано или поздно нам расстаться придется. Не следует привязываться друг к другу. Они — чужая семья. О, Папа и тебя уже зовут!» — отвлекает меня Толик. папа и Морозом! По фамилии!» — это не одно и то же. Защищаюсь я, а он качает головой скептически. «Долго объяснять!» Выдыхаю не в силах в соты раз доказывать, что я не верблюд То есть не папа. — А кольцо обручальное на кой напялил? — бросает взгляд на мою руку, которую тут же сжимаю в кулак. — Считай, что следственный эксперимент. А теперь не снимается. — Застрело. говорю чистейшую правду. После того, как я в больнице спектакль перед ярой разыгрывал, так и не смог окову эту с пальца стянуть. Размер не мой. Так сюда и приехал не зная, как теперь вообще от кольца избавиться. Зато убедился в очередной раз, что у девчонки амнезия. — я понял, — повышает голос Толик, а я хмурюсь, не ожидая ничего хорошего от его дедукции. — Решил ему через бабу отомстить. — Какая она тебе нахрен баба? — рявкаю совершенно не то, что собирался. — И что за бред? Мой яростный рык тонет в грохоте и звоне бьющегося стекла, подскакиваю на месте и, не задумываясь, мчусь в коридор. Что там пацаны натворили? Только бы не поранились и не сломали себе ничего. Мне Ярик, как потом объяснить, почему не досмотрел. Доверил же. — Ай! игрушки! Советские! — возмущенно охает Марь Тимофеевна. — От сорванцы!